О том, что у адвоката водились бабки, было известно всему бараку. Даже свое, по понятиям, роскошное место на нарах, он выкупил у рулевого за чистую зелень. В карты адвокат не играл, на спор не покупался, и выманить у него деньги законными способами не представлялось возможным. Оставался розыгрыш. Адвокат уныло поплелся класть сигареты. Молодые зэки азартно задвигались на нарах, предвкушая спектакль. Бывалые из мужиков с отвращением отвернулись, чтобы не видеть того, что будет дальше. Минут через десять Смерш с соколом слетел с верхней полки и, запустив пальцы в нагрудный карман, аж перекосился от отчаяния. — В натуре, братва! Бабло пропало! Вот здесь триста баксов лежало! кадляк свидетель Смерш рыдал и комкал на груди майку. «Да, беспредел!» — качали головами блатные. И адвокат безропотно простился с кровными, заныканными глубоко в наволочку, зелеными остатками своих астрономических гонораров. Позднее он оставил призрачный мир, потерянный навсегда, и стал обыкновенным, заскорузлым лагерным работягой. Но в целом белые воротнички довольно редко попадают в зону, разве что за очень большие прегрешения. В Оркутинской вышке не было узников совести, не считая нескольких ваххабитов и в основном сидел самый что ни на есть густо-псовый криминал. Заключенных было больше двух тысяч. На две тысячи зэков стучали две сотни гадов доносителей, и о любой провинности или нарушении внутреннего распорядка сейчас же доносили сотрудникам режима. Из пятнадцати бараков один был отдан под санчасть. Баракам усиленного режима значилась восьмерка. Это была так называемая провиловка, где отменялись многие законы и обычные льготы лагерной жизни. В каждом бараке было человек по сто пятьдесят. Шконки были устроены в три яруса с узкой пропастью между рядами. Но места всем не хватало. Тем, кто спал на холодном полу по лагерному ковре, постельного белья не выдавали. Полагались только байковое одеяло, матрасы запилок и подушка-гнилушка. С октября по апрель я корчился на холодном полу, пока не освободилось место на шконке. В сильные морозы тонкое армейское одеяло хрустело от наледи. Подушка примерзала, и я не мог отодрать ее от пола. Сквознячок, нижнее белье тоже не выдавали но при наличии денег все это можно было купить на складе за наличные, но именно в неволе как нигде узнаешь цену простым человеческим утешением полной пайки бане стрижки белью из прожарки свежей простыне по лагерному невестке а уж о роскоши человеческого общения и говорить не приходится все же зима была относительно спокойным временем сонная охрана из солдат срочников следила в полглаза по зимней тундре далеко не уйдешь и рацион с учетом морозов был поалорийней мне повезло блатных в бараке было немного они держались особняком и не чинили особых неприятностей быдлу от работы блатные откупались либо просто отказывались выходить грозя беспорядками и администрация закрывала глаза на эту особую касту в промзоне делали кирпичи И тротуарную плитку. Стрижи, пожилые заключенные, шили арестантские робы, варежки из мешковины и милицейскую форму для МВД. Долгое время я работал в столярном цеху. Мы гнали сырую горбатую вагонку, сколачивали гробы и дверные блоки собирали филеночные двери перчаток у меня не было вернее их кто то постоянно уводил из под моего носа поэтому руки у меня были в глубоких занозах и царапинах ляга изредка баловал меня посылками в одной из датчик даже оказались новые щегольские очки взамен старых с треснувшим стеклом одев позолоченные рамочки я сразу выложился среди сокамерников то есть обнаружил свое неоконченное высшее и невзирая на затравленный лагерный вид выглядел почти интеллигентом у должны быть Гладкие руки загадочно обронил наш рулевой умный мамонт, когда в бараке засверкали мои окуляры.